Я увидела вблизи его худое, покрытое веснушками лицо с неправильными чертами и разглядела на нем такую нежность и такую несомненную любовь, что была растрогана. Он предлагал мне не свою жалость или соболезнование, а силу и ободряющую преданность. На его взволнованном лице я прочла все это, как в открытой книге. Он не подозревал об этом и объяснил Пегги. Да, она плохо ведет себя, и ты тоже ее побрани. С прелестной доверчивостью, свойственной ее возрасту, девочка нахмурила бровки, что придало ей забавное сходство с отцом. Я притянула ее к себе и смеясь пообещала, я больше не буду. Джерри выпрямился. У него был озабоченный вид. Было ли мое обещание только детской болтовней? Он ждал от меня твердого ответа, который, быть может, обречет меня на долгое, мучительное, а, возможно, и бесполезное лечения. Вся сила его воли давила на меня. Он отвергал мои трусливые попытки уклониться и дать себе отсрочку. — Так надо, — говорили его крепко сжатые губы. — Надо, — твердили его светлые глаза. — Надо! — — кричала каждая черта его лица. — Во мне рождалось что-то новое. Надежда, какой я еще не знала с того злополучного дня, желание жить и стремиться вперед к далекой и еще неясной цели. На этот раз я уже не искала себе новых отговорок и согласилась не с а с душевным подъемом. Я решила пройти ожидавшие меня испытания. Я захотела выздороветь и была тут же вознаграждена улыбкой Джерри, в которой светилось горячее сочувствие и восхищение. Глава восемнадцатая И все же, прежде чем уехать из дома, я дала себе отсрочку. Надолго ли? Я хотела посмотреть конные состязания двадцать седьмого августа в Ла-Боле где Олен Бусар на Фальстафе должен защищать цвета нашей фирмы. Я была по-прежнему уверена в этой прекрасной лошади, и все окружающие были согласны со мной. Поездка вызвала затруднения, но Пьер Морре все устроил. Я отправлюсь на состязание в санитарной машине, которую поставят на такое место, откуда я буду видеть весь путь Фальстафа. Наш конь имел небывалый успех. Сумела бы я с таким же мастерством, как Ален Бусар, привести его к победе. Это не имело значения. Он оправдал наши надежды и увенчал их золотой медалью. Вот что самое главное. День, полный радостных волнений, все же утомил меня, и я попросила сразу уложить меня в постель. Я проснулась раньше обычного, но отдохнула хорошо. В доме еще стояла тишина, и я как будто в полусне стала вспоминать свои вчерашние впечатления. Ни малейший оттенок горечи не омрачал испытанно мною удовольствие. Я вытянула руку и, опершись на подушку, приподнялась. Уже довольно горячее солнце припекало мне щеку. Так я делала каждое утро, тщетные попытки встать и подбежать к окну. Теперь я уже перестала огорчаться, что мне никогда это не удастся, и жалеть бедные мои ноги, когда-то такие быстрые. Я сбросила простыню и посмотрела на них. Они лежали неподвижные, бессильные. Надо двигаться, заставить их двигаться. И вдруг я увидела, как кончик моего большого пальца шевельнулся. Уж не почудилось лето мне? Сердце у меня на миг остановилось. Я сошла с ума. Это просто сон. Я осторожно попыталась еще раз шевельнуть пальцем. Снова удача? Значит, я уже не полностью парализована. Профессор Паренис, Пьер Морей Лоран говорили мне правду, я могу поправиться. Как бы ни было ничтожно это движение, все же оно доказывало, что мои двигательные нервы не погибли. Из груди моей вырвался громкий крик. Я звала, не боясь потревожить родителей, я звонила вниз. Я должна была поделиться с ними пробудившейся во мне надеждой. Мама, Мария и папа прибежали ко мне, испуганные моим возбуждением, не дававшим мне вымолвить ни слова. Я плакала и смеялась разом.